«Каким вы видите свое дальнейшее существование, Александр Иванович?» Помешивая ложечкой кофе, вежливо поинтересовался фон Хойлер. «По-разному может быть», — пожал плечами тот. «Прежнее, откровенно говоря, мне немного приелось». «Вы ведь профессионал?» «Надеюсь». Но «Если бы я предложил вам работать вместе». Немец скрестил перед лицом свои тонкие пальцы. Гальченко прищурился. «Даже так? И в качестве кого?» «Вашим прежним инструктора по подготовке людей. Могут меняться страны, правительства, но истинные властители, они всегда в тени. Вы можете быть рядом». — Подполковника вы этим заинтересовать пытались? — поставил бокал на стол майор. — А следовало бы? — Ну уж точно не стало бы лишним, если этот человек из старых. — А вот вы и попробуйте. — внезапно заинтересовался этим предложением немец. — Вполне, кстати говоря, плодотворное начало сотрудничества. — А вот сегодня медбратики прикидываться перестали. И оба заявившихся ко мне в палату деятеля носили свои МП-35 прямо поверх белых халатов. Ага. Стало быть, войска СС. Понятненько. Правда, надо отдать им должное. Никто из них не хамил и не борзел, вежливо пригласив меня проследовать в кабинет профессору. Медбраток, сидевший у дверей, тоже имел при себе автомат, только вот у него он попросту лежал на столе. И тоже же, МП-35, что только подтверждало мои предположения. Но в таком разе парни вы бы халаты поснимали, чего Ванька-то валять. Кабинет профессора находился здесь же, в здании, только на первом этаже. Оба моих сопровождающих так и вперлись сюда вместе со мной, замерев у дверных косяков. А вот в самом помещении, окромя хозяина, присутствовал еще один, весьма, кстати говоря, любопытный персонаж. Много лет вперед. — А вот это? — остановился генерал перед стеной. Наши сотрудники. Те, кто стоял у истоков создания управления. Еще тогда, в годы войны. Классные все мужики были. Мне до них, как до Пекина, раком. Смотрю на фотографии. Этого знаю, благов. И еще какие-то дядьки незнакомые. Многие в форме. Самые разные, молодые и не очень. О! Еще одна личность, почти легендарная. Сиротин, он же дед Миша. А я и не знал, что он каким-то боком и сюда прилепился. Вот как. Интересно же тут люди подобрались. Я его наставление читал в свое время. Грамотный спец был. Снимаю шляпу. Очередное фото. Холодный взгляд стальных глаз. Характерные шрамы на аристократическом лице. Прямо-таки немецкий студент. Ты смотри, истинно немец какой-то. И такие люди у вас тоже работали. Всякие были. Не все ученые взять хоть того же Сиротина. А это вообще личность легендарная. Шведов Александр Иванович. Он же знаменитый проводник. «Разведчик экстракласса, работал еще при царе», — поясняет мне Яковлев. «Ого! А то ж, в управлении «Б» в то время еще отдел вот именно такие люди и создавали. Кому только тогда голову дурить не пришлось». «И вот эти-то стальные глаза сейчас меня внимательно разглядывали». Те же самые шрамы на лице, тот же холодный взгляд. Охренасоветь, проводник, здесь и сейчас, думаем. Раскрыт он не был, надо думать. А чего такие мысли? Так на фото он был в форме и с погонами полковника, между прочим. А их погоны, то есть... Только недавно ввели, если мне не изменят память. Точно не изменят. Да не похоже. Вон, даже всякие мелочи вспоминаю вовремя и к месту. Ну да, химии меня пичкать перестали. Решили видать, что нужный эффект достигнут. Ну-ну, и дальше так думайте. Ушли ребятки из лесного домика, надо полагать. Не просто так колдовали с моим измученным телом. Кое-какой эффект их труды все-таки принесли. Восстанавливаюсь я теперь существенно быстрее, чем все окружающие меня люди. И еще нюанс. Форма на Шведове тогда была новая. Послевоенная, то есть. Значит, снимали его уже после войны. Стало быть, войну он прошел. Тогда прошел. Этого эпизода там не было? Или был? Сам черт ногу сломит в этих хитросплетениях. Одно можно сказать точно. Моя родная контора тут уже пашет вовсю. И нехило, надо сказать, пашет. Сколько все времени я тут валяюсь? Ну уж несколько месяцев и к бабке не ходи. И за это время они смогли не только разработать план операции, но и его осуществить. Ну, знаете ли, это уже какая-то фантастика выходит. Впрочем, если наш любезный хозяин строит свои козни не первый день, а уж это-то наверняка, то пристальный интерес соответствующего ведомства с нашей стороны ему просто-таки гарантирован. Ага с вытекающими последствиями. Итак, проводник здесь. Он пришел сюда сам. Вон, в отличие от меня, его охрана не посет. Значит, положение у него лучше моего. Думаем. В каком качестве он сюда мог прийти? Как немец? Вряд ли. Хоть и трудился он в нашей конторе, не думаю, однако, что по научной части вкалывал. — Стало быть, у немцев он такими вещами тоже не занимался, и в качестве научного работника попасть сюда не смог бы. — Черт, мало я о нем знаю, но тянуть долго нельзя. Сейчас я еще могу что-то сделать первым, так сказать, выигрышно зайти, козырем, если хотите, и тем самым существенно упрочить или также существенно ухудшить наши со позиции. Огрызок карандаша уткнулся в мое запястье. Ближайший конвоир стоит как раз в зоне досягаемости. Автомат у него на плече, стволом вниз. Расслабился парень. Напрасно это ты так. Со мной, друг мой ситный, всякий раз настороженно надо быть. Опасный я человек. И вредный. «А уж какой злопамятный!» «Здравствуйте, Александр Иванович! А мне коньяка тоже нальют?» «Не по адресу вопрос». Вежливо кивает в сторону очкастого проводник. «Да и вас, извините, я что-то не припоминаю».